глава 50 генерал рассказывать такие новости разрешают только после того как я сяду сделаю глубокий вдох а у меня из кармана будет торчать завещание прокашлялся инквизитор мистер джон забавно пошевелил усами вздохнул и продолжил по поводу демона начал он я не ослышался тут есть еще и демон послышался его инквизитора Он спрятал лицо в руках. «Хрен с вами! Кусайте! Только предварительно обеззарасти место укуса!» Я правильно понял. Шармини и Дриана нашли медальон. Кто-то из них воспользовался им. «Одна из них настоящая, истинная, вторая не настоящая, истинная?» Спросил я, понимая, что так судьба еще не шутила ни над одним драконом. И мне нужно, как страшно звучит, угадать. именно выставил вперед палец мистер Джоун. Но при этом вам следует помнить про девичью честь. Помните, что несмотря на ухищрения моей супруги, кому-то из дочерей придется выйти замуж. Кому-кому, а дракону было откровенно плевать на девичью честь. Особенно если речь шла об истиной. Я сейчас смотрю на отца и поражаюсь тому, как это он и другие драконы при виде той самой не хватало ее и не и я прижал руку к лицу. Вся галантность, которой меня учили, казалась карточным домиком на шатающемся столе. — Тише! — стиснул я зубы, пытаясь показать зверю, кто хозяин положения. — Успокойся. Мы обязательно сделаем все так, как ты хочешь, но позже. — А демон? — сипло спросил Родомант. А вы что думаете? Такой редкий и ценный артефакт никто не охранял? — спросил мистер Джоу. Правда, я не знаю, как демон себя проявляет, но его следы сохранились на шкатулке. «Все, с меня хватит приключений», — вздохнул инквизитор, растирая переносицу. «Гидеон, давай выясняй по-быстренькому, кто там истинное, а кто неистинное. Истинную себе, неистинную спасать, все счастливы, а вампир голодный». «Если бы я знал, как это определить», — прорычал я, а зверь внутри едва ли не бросился на Радаманта. Никаких сил тут не напасешься. Мою дочь убьют, неважно какую, а я не могу допустить этого, Твердо сказал Джоун. Если вам известен способ, как спасти мою девочку, я буду рад вас выслушать. Однажды я чуть не потерял Шармини, и в этот момент я осознал, каково это терять детей. Может, просто взять, собрать девочек вместе, устроить учную ставку и спросить, кто первый дотронулся до медальона? И вообще, что случилось тогда в библиотеке?» — предложил инквизитор, делая какие-то записи. «Подскажите, как правильно пишется? Кормушка для кошек или кормилка для кошек?» «Кормушка», — пожал плечами мистер Джоум. «Отлично», — кивнул инквизитор. «На месте моей усадьбы после моей смерти сделать кормушку для кошек. Пятое. Все мое движимое и недвижимое имущество я бы рад...» Но Шармини ничего не помнит. Дриана тоже. Я пытался осторожно выведать у них, что случилось. Заметил Джоун. А еще меня тревожит факт того, что кто-то из девочек сумел открыть вместилище. Это значит, что кто-то из дочерей унаследовал, вероятно, мой дар. Робкий стук в двери кабинета разрушил гнетущую тишину. Вам письмо. Робко приоткрыла дверь служанка, протягивая в щели руку с конвертом. «Простите, но там коты пометили любимую шляпку миссис Джоун, а она сама собирается в фамильный склеп на раскопке. Она попросила фонарь и лопату». «Ничего, ничего», — кивнул мистер Джоун. «Главное, что мою супругу мы отвлекли. Гидеон, вы позволите перерыть весь фамильный склеп?» «Я все равно никого оттуда не знаю», — усмехнулся я. «А где младшая?» — осторожно спросил инквизитор, видя робкое лицо служанки. Где-то внизу послышался женский истерично сумасшедший смех с жутким завыванием, улетающий в каминную трубу. От того смеха невольные мурашки пробежали по спине. — О, за мисс Анна Ри не беспокойтесь! — заметила служанка, чуть-чуть приоткрывая дверь. — С ней все в порядке. Она читает книгу там внизу и снова страшный женский смех заставил напрячься даже меня. Из собственного портрета вылезла мегара, воинственно одергивая пенюар. — Да, передайте вашей крали, что если она еще раз так засмеется, у меня сердце встанет. Тьфу! — выругалась тетка, ныряя в свой портрет. Воинственно настроенные коты нырнули вслед за ней. Я содрал печать с письма, узнавая почерк отца. — Положись на дракона. Вот тебе и весь ответ на шесть листов моих терзаний. Это письмо легло на стол. Теперь у меня было целых три письма от отца. Поздравляю, идиот, положись на дракона. Жуткий женский крик внезапно разорвал ночную тишину. — Вы это слышали? — прошептал я.